Глава пятая. Королева Анна. Над этой четой судьба поставила Анну, королеву Англии. Королева Анна была самой заурядной женщиной, весела, благожелательна, пожалуй, даже величественна. Но ни одно из ее положительных качеств не достигало степени добродетелей. Ни один из недостатков не доходил до порока. Ее полнота была одутловатостью, Остроумие — тупостью, доброта — глупостью. Она была упряма и ленива, верна и неверна мужу, Так как отдавала сердце фаворитам, А ложе берегла для супруга. Как христианка она была и еретичкой, и ханжой.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 о смысле которых надо было догадываться. Это была смесь доброй женщины и злой чертовки. Анна любила неожиданности, свойство чисто женское. Она была образчиком первобытного типа Евы, едва тронутого резцом времени. И на долю этого чурбана случайно выпал трон. Она пила.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 У нее часто вырывались грубые слова. Еще немного, и она стала бы ругаться, как Елизавета. Время от времени она доставала из карманной юбки круглую коробочку чеканного серебра с ее собственным профилем между двумя буквами «К» и «А», и, взяв оттуда мизинцем немного помады, красила себе губы. Приведя в порядок рот, она начинала смеяться. Ее любимым лакомством были плоские зеландские пряники. Она гордилась своим дородством. Будучи в сущности пуританкой, Анна питала склонность к зрелищам. Ей очень хотелось основать музыкальную академию на наподобие французской. В 1770 году некий француз, По имени Фортерош задался целью построить в Париже королевский цирк, который должен был обойтись в четыреста тысяч франков. Но этому воспротивился министр Даржсон. Фортерош приехал в Англию и предложил свой план королеве Анне. Ее на минуту соблазнила идея выстроить в Лондоне оборудованный машинами и четырехярусными люками театр, который затмил бы роскошью театр короля Франции. Как и Людовик XIV, она любила быструю езду. Иногда ее переезд в карете из Вензора в Лондон занимал не больше часа с четвертью, включая все остановки. Во времена Анны, Никакие сборища не допускались без разрешения двух мировых судей. Двенадцать человек, собравшихся хотя бы для того, чтобы поесть устриц и выпить портеру, объявлялись заговорщиками. Во время этого относительно спокойного царствования насильственный набор во флот производился с особой жестокостью. Печальное доказательство того, что англичанин в большой мере подданный, чем гражданин. На протяжении столетий английские короли поступали в этом отношении как тираны, нарушая все старинные хартии вольностей и вызывая негодование и злорадство во Франции. Негодование это отчасти умолялось тем, что наподобие практиковавшейся в Англии насильственной вербовки матросов, во Франции существовала насильственная вербовка солдат. Во всех больших городах Франции любой здоровый мужчина, шедший по своим делам, мог быть схвачен на улице вербовщиками и отправлен в один из домов, носивших название печи. Там его запирали вместе с другими жертвами. Затем вербовщики отбирали годных к военной службе и продавали их офицерам. В 1695 году в Париже было 30 таких печей. Изданные королевой Анной законы против Ирландии были ужасны. Анна родилась в 1664 году, за два года до пожара Лондона на основании чего астрологи, эти звездочеты тогда еще существовали, при рождении Людовика XIV также присутствовал астролог, составивший его гороскоп, предсказали, что как старшая сестра огня она будет королевой. Она и стала королевой благодаря астрологии и революции 1688 года. Анна чувствовала себя униженной тем, что ее крестным отцом был всего лишь Джильберт, архиепископ Кентерберийский. В те времена в Англии уже невозможно было иметь крестным отцом папу, но даже старший среди епископов – незавидный восприемник для августейшей особы. Анне пришлось удовольствоваться им. Это произошло по ее вине. Зачем она была протестанткой? За ее девственность, оплаченную девственность, как говорится в старинных хартиях, Дания платила 6250 фунтов стерлингов годового пожизненного дохода, получаемого ею. Сварденбурга и острова Фемарна. Анна следовала не по убеждению, а по привычке традициям Вильгельма Оранского. Во время этого царствования, рожденного революцией, англичане пользовались свободой на всем пространстве между Тауэром, куда заключали ораторов, и позорным столбом, которому ставили писателей. Анна говорила немного по-датски, наедине с мужем, и по-французски наедине с Боленброком. Французский язык она коверкала нещадно, но в Англии, в особенности при дворе, было в моде говорить по-французски. Остроты на другом языке не имели успеха. Анна уделяла огромное внимание монетам, в особенности мелким медным монетам, имевшим широкое хождение. Ей хотелось красоваться на них. В ее царствовании отчеканили фартинги шести образцов. На трех первых она приказала изобразить трон, на четвертом — триумфальную колесницу, а на шестом — богиню. Державшую в одной руке меч, в другой — оливковую ветвь с надписью «Войною и миром». Дочь наивного и жестокого Иакова II была груба. И вместе с тем в глубине души она была кроткой женщиной. Это противоречие кажущееся. Ее преображал гнев. Нагрейте сахар, он закипит. Анна пользовалась популярностью. Англия любит царствующих женщин. Почему? Да потому что Франция их не допускает. Причина достаточно веская. Других причин, пожалуй, нет. Если верить английским историкам, Елизавета была олицетворением величия. Анна — доброты. Предположим, что это так, но в обоих этих царствованиях не было и намека на изящество. Все в них топорно. Это было грубое величие и грубая доброта. Что же касается незапятнанной добродетели обеих королев, на которой так настаивает Англия, то мы не будем ее оспаривать. Елизавета. Девственница, целомудрия которой несколько умоляется тенью Эссекса, супружеская верность Анны осложняется близостью с Боленброком. У народов существует идиотская привычка приписывать королям свои собственные подвиги. Народы сражаются. Кому достается слава? Королю. Они платят деньги. Кто на эти деньги роскошествует? Король. И народу нравится, что его король богат. Король собирает с бедняков Экю, а возвращает им Ляр. Как он щедр! Колос служит пьедесталом и любуется стоящим на нем пигмеем. Какой великий карапузик!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 Прекрасный символ монархии. Конь — это народ. Но только конь этот постепенно видоизменяется. Вначале он осел, но в конце концов становится львом. Тогда он сбрасывает всадника, и Англия переживает 1642 год, а Франция — 1789 год. Случается, что лев пожирает всадника, тогда в Англии происходят события 1649 года, а во Франции — 1793 года. Трудно поверить, чтобы лев снова превратился в осла, однако это бывает. Так случилось в Англии. Впав в монархическое идолопоклонство, народ снова стал вьючным животным.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 В 1905 году насчитывало их 150. У англичан было три армии. Пять тысяч человек в Каталонии, десять тысяч в Португалии, пятьдесят тысяч во Фландрии. Кроме того, они платили 40 миллионов в год монархической и дипломатической Европе. Этой публичной девке, которую всегда содержала Англия на деньги народа. Когда парламент вотировал патриотический заем в 34 миллиона, дававший пожизненную ренту, казначейство осаждали охотники подписаться на него. Англия послала одну из в Восточную Индию, другую во главе с адмиралом Ликом к берегам Испании, не считая запасной флотилии из 400 парусных судов, находившихся под командой адмирала Шоуэла. Англия только что присоединила к себе Шотландию. Это было в период между Гохштетом и Рамильи, когда первая победа предвещала вторую. Под Гохштетом Англия окружила и взяла в плен семь батальонов и четыре драгунских полка, отобрала 102 территории у французов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 что он так же легко расстанется с Акадией, с островами святого Христофора, с новой землей, и будет счастлив, если Англия снисходительно разрешит Франции ловить треску у бретонского мыса. Англия готовилась принудить французского короля совершить позорный поступок, самому разрушить укрепление Дюнкерка. А покуда... Она завладела Гибралтаром и намеревалась занять Барселону. Сколько великих деяний! Как было не восторгаться королевой Анной, соблаговолившей жить в такое время, в некотором отношении царствование Анны представляется сколком с царствованию Людовика XIV. Анна, которую случай, называемый историей,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 заимствовано у Люли, то все вместе создавало иллюзию сходства. Все необходимые персонажи на лицо. Кристофер Рен вполне подходящий Монсар. Сомерс не хуже Ламуаньона. У Анны был свой Расин, Драйден, свой Боло, Поп, свой Кольбер, Годальфин, свой Луа, Пемброк, и свой Тюрен, Мальборо. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем, все торжественно и пышно. Вензор в то время почти не уступал Марли. Но на всем лежал женственный отпечаток. Даже отец Телье у Анны носил имя Сары Дженнингс.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 как говорит французский переводчик книги Беверелла, с любезной настойчивостью упоминая об этом трижды. На шестой и девятой страницах — посвящение, и на третьей странице — предисловие. Королева Анна не очень благоволила к Джозиане по двум причинам. Во-первых, потому что находила герцогиню Джозиану красивой. Во-вторых, потому что находила красивым жениха герцогини Джозианы. Чтобы возбудить зависть женщины, необходимы два повода. Королеве же достаточно одного. Она сердилась на Джозиану еще за то, что Джозиана была ее сестрой. Анна была против красивых женщин. Она считала, что это развращает нравы.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 Это раздражало ее королевское величество. К чему здесь Джозиана? Зачем она вздумала родиться? Кому понадобилась Джозиана? Некоторые родственные связи бывают унизительны. Однако внешне Анна относилась к Джозиане благосклонно. Возможно, она даже полюбила бы герцогиню, не будь та ее сестрой.